Индульгенция Я Харальд-убийца, Харальд-живая смерть. Я сын мёртвого волка и богини войны. Так гласили легенды. Сам я не помнил больше ни родителей моих, ни земли моей. Я война и разрушение, смерти и насилие. Я сжигал деревни вместе с людьми и скотом. Я вёл за собой воинов, и дым пожаров был нашим воздухом, и крики жертв были музыкой нашей. Вошёл я в деревню, где жил брат мой, и не пощадил ни жены его, ни детей его, а череп брата своего сделал кубком своим, ибо не было для меня славы выше славы завоевателя, и дани слаще дани кровавой. Жестокие боги народа моего с одобрением взирали на мои деяния, ибо тот, кто способен убить брата своего, не остановится больше ни перед чем». Когда упал я, пронзенный копьем, и предстал перед богами в небесных чертогах, даровали они мне новую жизнь, спустился я снова к людям. Слава моя гремела впереди меня. Обещали мне боги жизнь вечную и почет безмерный, и приют душе моей в чертогах небесных, если я буду и далее приносить кровавую дань, и не будет для меня ни преград, ни законов людских». Я Харальд безумный, Харальд беспощадный. Мои руки всегда были в горячей крови, и кровью я упивался на поле брани, и боги мои хранили меня. Я верил и мы ибо обещано мне было по вере моей. Я ходил среди людей, соблазняя их на новые распри. Мои волосы цвета вороньих перьев летели по ветру и вплетались в грозу. Лицо моё навсегда украсило рана от вражеского удара, вечная память о моих кровавых подвигах. Бронзовые бляхи на поясе звенели, как звенели мечи. Мои доспехи отражали солнце, и рубаха навек приняла цвет крови. Стоны раненых — моя услада, кровь и слёзы, еда и питьё, тела павших — моя постель. Но главное, чем я дорожил, величайшая моя ценность — свобода. свобода смерть и вера в богов моих. Прошло время, минули века, изменился мир, и однажды, воззвав к богам своим, услышал я могильное молчание. Взошёл я в чертоги небесные и увидел там лишь запустение и пыль. Отцы мои, боги мои, сделавшие почти богом меня, погибли или растворились во времени, и меня ждала та же участь. Впервые я осмотрелся вокруг и ужаснулся, увидев своё отражение в зеркальном щите. Впервые познал я страх, и страхом объятый бросился бежать неведомо куда. Ибо не было более веры во мне, один только страх терзал меня, и жизнь моя отсчитывала последние капли. Впервые увидел я тогда, сколь огромные тяжки мои грехи. Хоть свободен я был по-прежнему, не было успокоения мне. Боги оставили меня, и только пыль и прах остались в душе моей. Я не знал новых богов, не знал, как они встретят меня. Я чувствовал, как силы покидают меня, как иссекает жизнь. От грехов моих не было спасения и укрытия. Ночами меня терзали в воспоминаниях о погубленных душах, и стоны их слышались уже не музыкой мне, а страшным наваждением. Каждого вспомнил я, каждому сквозь годы и века заглянул в глаза в ночном бреду, но не получал покоя, а лишь глубже погружался в безумие. Не было часа, чтобы меня не мучил страх. Что станет со мной дальше, когда закончится моя жизнь? Наконец вспомнил я брата своего, и жену его, и детей его, и понял, что нет мне прощения, и ни чертоги небесные ждут меня, а адово пламя, о котором на городских площадях проповедуют монахи в рясах. Меня прозвали Харальд Безродный, Харальд Нищий. Меня презирали все, и даже бродячие псы брезговали меня облаять. Жестокие дети швыряли в меня тухлятиной, а торговки хохотали надо мной. Помои стали моей пищей и питьём, булыжники мостовой моей постелью. Во что превратился я и был ли я кем-то, кто достоин жить? Ночами и днями я молил о прощении и спасении богов, которых не знал, раскаивался в грехах своих, рвал одежды свои, и однажды меня услышали. Я брёл по городу, по тесным улицам, залитым помоями и грязью. Вдруг я услышал, как на главной площади кто-то выкрикивает слова «Отпущение грехов». Я бросился на этот голос и увидел монаха в рясе. Он потрясал жёлтыми свитками и обещал, что с каждого, кто купит сей свиток, будут сняты все грехи и дан будет пропуск в жизнь вечную. Назывался свиток этот «Индульгенция». Я отдал монаху последнее, что у меня было, что осталось от прошлой жизни, что я бережно хранил. Бронзовый перстень с кабаньей головой. Я увидел, как жадно схватил монах этот перстень, служивший мне ключом в чертоге боков, и на миг мне захотелось забрать его, чтобы вернуться в свои лучшие дни. Но я взял свиток, вышел из-за ворота города, сел под дерево и стал читать. Чем дольше читал я, тем яснее понимал, что это враньё, но много ли надо отчаявшемуся. Больше мне ничего не оставалось, и я раз за разом читал бессмысленные слова, написанные в свитке. Однажды я прокусил себе палец и кровью написал на бумаге своё имя. Стояла жара, запах падали приносил душный ветер, и надо мной, привязанная к ветке дерева, раскачивалась верёвка — Верно, городские мальчишки сделали себе качели. Я прочёл индульгенцию в последний раз и расхохотался в небо. Безумец! На что рассчитывал? Затем отшвырнул свиток и полез на дерево. Это всё, что мне оставалось. Я недостоин был ни надежды, ни веры и решил совершить последний и, возможно, единственный по-настоящему смелый поступок. Я не просил более прощения, не чувствовал и не желал ничего. Зацепившись за ветку, смастерил я петлю из верёвки и накинул себе на шею. но «Ну всё, будет с тебя», — раздался голос снизу. Харальд пошатнулся на ветке, схватился за верёвку и бросил взгляд вниз. Под деревом стоял человек в странной серой одежде. На шее у него виднелся кусок ткани, завязанный на манер петли, Золотые волосы были заплетены в аккуратную косу, перевязанную чёрной лентой. В одной руке он держал нечто похожее на кошель, но явно неудобной прямоугольной формы, в другой — индульгенцию. На глазах у него оказались два круглых стекла в роговом обрамлении. Сквозь эти стёкла он смотрел на свиток и, посмеиваясь в полголоса, читал написанное. «Слезай-ка оттуда», — повторил незнакомец. «Давай, давай!» — говорил он мягко, даже добродушно, но что-то в его голосе заставило Харальда повиноваться. Он спрыгнул на землю, даже попытался оправить грязную хламиду, в которую был одет, пригладил длинные немытые волосы. Странный незнакомец достал из своего кошеля белый лист, покрытый непонятными символами. «Харальд — убийца!» также известный как Харальд Живая Смерть, Харальд Безумный, Харальд Нищий, — поинтересовался он, глядя поверх стёкол. — Да. От вас поступил запрос на утверждение раскаяния. Всё верно? — Да. Незнакомец сложил и убрал лист, и только тут Харальд вдруг заметил за его спиной золотые крылья, сквозь которые пробивались солнечные лучи. Ещё он понял, что удушающая жара отступила, «Стало прохладнее, и не падалью больше пахло, а пихтой и ладаном». «Ты ангел?» — прошептал Харальд, «вестник, о которых говорят монахи на площадях». А потом упал на колени и коснулся лбом земли. «Прекращай», — строго велел ангел, — «не люблю я этого. Вставай, заканчивай своё средневековье». Харальд вскинул голову, но с колен не поднялся. «Прими же моё покаяние в грехах, всем сердцем взываю к тебе, о великий!» «Так не пойдёт», — решительно прервал ангел. «Во-первых, изволь обращаться ко мне по имени Отчеству и на «вы». Меня зовут Христиан Сергеевич. Во-вторых, если ты думаешь, что это так легко, раскаяться и всё, то сильно заблуждаешься. Но я купил индульгенцию. Можешь её... Хм, выбросить можешь подальше». Я ознакомился со списком твоих грехов. Что сказать, очень солидно. За такое веков десять в чистилище надо провести, а дальше уже определят, куда тебя отправить. Но я бы на твоём месте сильно не рассчитывал на снисхождение. Кругов пять до тебе гарантировано. Что же мне делать, о великий Христиан Сергеевич? Есть у меня к тебе предложение. У нас сейчас идёт серьёзная реорганизация — Я подыскиваю себе секретаря. Работа в офисе муторная, нудная и ответственная. Должностную инструкцию соблюдать неукоснительно. График строжайший, с 9 до 6, с перерывом на обед. Никаких опозданий и отпрашиваний. Дресс-код, кофе за счёт организации. Навсегда забыть о свободе, сражениях, приключениях, убийствах и так далее». За недобросовестное исполнение обязанностей и серьёзные недочёты сразу в чистилище. Всё строго. Поработаешь вот так, а там посмотрим, насколько чистосердечно твоё раскаяние. Харальд сглотнул и покосился на верёвку, которая раскачивалась над ним. «Имей в виду, незаменимых нет», — подчеркнул ангел. «У меня таких, как ты, ещё тридцать в списке. Уже семеро предпочли смерть и ад» офисной работе. Не могу сказать, что не понимаю их, так что давай решай. Хочу управиться с этим к вечеру». Харальд-убийца ещё раз оценил верёвку, потом костюм ангела, снова верёвку и решился. Раздался телефонный звонок. Гаральд поднял трубку, записал клиента в журнал посещений, поправил органайзер на столе, закрыл ненужные документы на компьютере, посмотрел на часы, До конца рабочего дня оставалось ещё сорок пять минут. В приёмной были огромные от пола до потолка окна, за которыми плыли облака. Приближался ноябрь, темнело рано. Заходящее солнце окрасило облака, сверкающий пол, стены и мебель в кроваво-красный, залило кровью документы, руки и белоснежные манжеты секретаря. Гарольд встал, чтобы закрыть жалюзи, но помедлил возле окна. Снял прямоугольные очки, прикрыл глаза, коснулся пальцами старого белого шрама на скуле. Сквозь сомкнутые веки пробивались алые лучи. Как наяву почудился запах крови, послышались стоны раненых, кошмары никогда не переставали мучить его. Они то отступали, то возвращались, становясь то слабее, то ярче, но память не исчезала ни на миг. Он чуть ослабил узел галстука, единственное, что мог себе позволить под конец рабочего дня. И к вкусу крови, от которого невозможно избавиться, примешался другой вкус — свободы, ярости, чего-то дикого, страшного, первобытного, что уже никогда не вернётся. «Гарик! Эй, Гарик, ты спишь стоя, что ли?» Гарольд открыл глаза. Сделал глубокий вдох и, идеально сохраняя лицо, обернулся. В приёмной стоял Леонард, сотрудник отдела бытовой магии, улыбался и сверкал крыльями. «Леонард, я прошу вас соблюдать профессиональный этикет», — спокойно и строго произнёс Гарольд. «Да ладно тебе», — отмахнулся Лео. «Шеф у себя». «Христиан Сергеевич сегодня в отъезде. Запишитесь в журнал посещения, я подберу время, когда он сможет вас принять». «Не нужно, я потом сам забегу». «А ты чего, иди домой, раз нет!» «Мои обязанности обсуждению не подлежат», — отчеканил Гарльт. Но Леонард уже не слушал его, разноцветным вихремом мчался прочь. Гарльт сел в кресло и принялся аккуратно заполнять документы. До конца рабочего дня Оставалось тридцать две минуты. Я Гарольд. В течение долгого времени я лучший работник Небесной канцелярии, идеальный секретарь без единого нарекания за века работы. Погибли боги мои, и оставили они меня. Нет прощения грехам моим, безгранично раскаянье моё, неизмеримо наказание моё. Это моя чаша, и я выпью её до дна, и душа моя однажды найдёт покой. Да будет.